Так, в предисловии к трагедии Митридат, поставленной на парижской сцене 320 лет назад, классик французской поэзии Жан Рассин обосновал свое обращение к истории Митридата VI и Фпатора 132-63 годы до н.э. Разгромив Сирию и Македонию, разрушив Карфаген и Каринф, Рим беспрепятственно двигался на восток подчиняя небольшие царства Малой Азии, превращая их в свои провинции или сажая на престол ставленников. Но на пути римских легионов, исследовавших за ними безжалостных римских дельцов и ростовщиков, вырос как скала Митридат. У нашего интереса к судьбе последнего великого противника Рима есть особые причины. В состав созданной Митридатом державы входили юг современной Украины и все западное побережье Кавказа. Полководцы Митридата воевали в Крыму, сооружали крепости в устье Днестра, древнего Терраса. Сам он, находясь в Сухуми, древнем Цхуми, греческой Диаскурии, разработал план грандиозного похода на Рим через скифские степи и Карпаты Кальпом. На горе, который и теперь носит название Митридат, в Кирчи, древний Пантикопей, произошел заключительный акт великой исторической драмы. «Там закололся Митридат», — писал Александр Сергеевич Пушкин в путешествии Онегина. Восстанавливая образ Митридата, я обратился к свидетельствам древних историков. О детстве Митридата известно лишь то, что в двенадцатилетнем возрасте царь покинул дворец в Синопе, спасаясь от преследований опекунов, и вернулся туда через семь лет, чтобы сбросить с престола мать. По словам одного позднего историка, все эти годы изгнания прошли в горах Западной Армении, среди диких зверей и невежественных пастухов. Этому сообщению противоречит всесторонняя образованность Митридата, знание им двадцати двух языков, глубокое понимание греческого и восточного искусства. Очевидно, древний источник, слышавший о бегстве юного царя из Синопы, не имел правильного представления о том, где прошли семь лет изгнания. Горы и дикие звери перекочевали в вымышленную историю Митридата, исходящих легенд о юности Кира, Ромула и других основателей великих государств. Изучив обстоятельства воцарения Митридата на Боспоре после смерти его последнего правителя Пересада, относящегося как раз к концу семилетнего изгнания беглеца из Синопы, я понял, что отрочество Митридата прошло в Пантикопее. А это, в свою очередь, привело к пониманию той роли, которую сыграло Северное Причерноморье не только в судьбах тогдашнего мира, но и в личной судьбе Пантийского царя. Так вошли в роман образы сподвижников Митридата, а выходцев из Таврики, а также фигуры скифов Палака и Савмака. О последнем, как об участнике и вожде восстания в Пантикапее, сообщает найденная в Херсонесе (современный Севастополь надпись на греческом языке. Она сообщает, что скифы с Салмаком во главе убили правителя Боспора Пересада и захватили власть, которая должна была перейти к Митридату, как воспитаннику Пересада. В годы, когда у нас вся древняя история рассматривалась в ключе борьбы рабов и рабовладельцев, Салмака сочли рабом и вождем рабского восстания. Дело дошло до прямой фальсификации. Монета колского царя, найденная в Калхиде, была объявлена монетой Салмака а изображение на ней солнечного божества истолковано в том смысле, что совмак намеревался создать государство солнца. Согласно моему пониманию надписи, бездетный пересад сделал Митридата наследником, но во время отъезда юного царя в Синопу власть была захвачена скифами, составлявшими значительную часть местного населения. Войско во главе с полководцем Диофантом вернуло власть над Боспором Митридату. И также отбросила Скифов от Херсонеса. В надписи Херсонеситы благодарят не только Диафанта, рассказывая одновременно его приключения в Пантикопее, но и самого Митридата. Последующие события изложены в соответствии с рассказами древних авторов о Митридатовых войнах. Примечательно, что не только придворные понтийские историки, но и греко-римские авторы, восхваляющие римлян как победителей Митридата, отдавали ему должное, видя в нем человека сильной воли и выдающегося политика. И на самом деле, каким надо было обладать талантом, чтобы за 15 лет объединить под своей властью все народы, племена и города от Боспора-Кимерийского, Керченского пролива, до Боспора-Фракийского и противостоять могущественной римской державе, уже не имевшей соперников воспользовавшись недовольством жителей римских провинций овладеть всей Малой Азией и проникнуть в Грецию. Во время раскопок на берегах Черного моря на побережье Малой Азии в Греции и Италии находят монеты с изображением пышноволосого юноши, чем-то неуловимо напоминающего Александра Македонского. Это капли обильного золотого дождя Метридата, некогда пролившегося на города Европы и Азии. Подобно мифическому дождю Зевса, он проник в самые непроницаемые уголки римского мира, укрепляя веру в могущество новой державы и предвещая освобождение от римского гнета. Золото, которое мыли в горах Малой Азии и Кавказа, превратилось в оружие Митридата, успешно противостоявшее мощи римских легионов. Оно позволило ему выдержать войну с Римом на протяжении многих лет, поднимать из глубин Азии и Европы все новые и новые полчища наемников, поддерживать противников Рима в Испании и в самой Италии. Как символ могущества Митридата и гибкости его политики появилась в романе история золотого статора. С его помощью была куплена преданность простого рыбака Евкрата, поднявшего на сторону Митридата насильственно мобилизованных римлянами вифинцев. Этот же Евкрад становится впоследствии грозным пиратом-трехпалом, не раз выручавшим своего повелителя в трудные для него минуты. Пираты на самом деле были верными союзниками Митридата, державшими в ужасе римлян и обеспечивавшими связь между ними и его далекими союзниками. Пиратские миопароны были наиболее подвижной и неуловимой частью гигантского флота, созданного Митридатом морской державы. Называя Митридата Петром Великим Древности, историки нового времени имели в виду не столько его рост и сильную волю, жестокость, сколько прежде всего создание флота. В истории греческих городов-государств эпоха Митридатовых войн была одной из самых трагических. Невыносимым было римское господство. Персидские сатрапы по сравнению с римскими наместниками могли показаться грекам чуть ли не благодетелями, Грабеж же римских откупщиков, налогов, публиканов, и сравнить было не с чем. Но переход на сторону Митридата, объявившего себя освободителем Эллинов, не только не приносил облегчения, но в случае победы римлян был чреват еще большими бедствиями. Восстание Афинин и разрушение великого города Сулой, восстание фанагории против Митридата. Бесчинство римлян и наемников Митридата в греческих городах Пантийского царства — исторические факты. Реальны и Диофант, Неоптолем, Архилай, Аристион, Митрадор, Теофан, отдавшие свой талант на службу Митридату, Тиграну и Помпею, и не всегда дождавшиеся за это благодарности. Благодаря союзу с Митридатом впервые за свою многовековую историю Армения стала великой державой от моря до моря, а ее правитель Тигран — царем царей. Отношение античных авторов к Тиграну, не в пример к Митридату, отрицательное, ведь он предал Митридата и принял римские условия мира. Но если бы римляне допустили греческих историков к тайным документам Митридата, оказавшимся у них в руках, стало бы ясно, что у Тиграна были основания не сохранять верности по отношению к тестю. Митридат стоял за спиной у всех, кто стремился посадить на армянский трон более изговорчивых, чем тигран, правителей. С рождением Митридата связывались многочисленные легенды. Одна из них рассказывала о Комете, совпавшей с его появлением на свет, и освещавшей полнеба в течение 70 дней. Это будто бы возвещало длительность жизни пантийского царя, масштаб его завоеваний. Но образ кометы несет в себе и другое значение. Комета исчезает, не оставляя следов. Так и яркая жизнь Митридата промелькнула, не оставив прочных результатов. Его поражение объясняется не столько превосходством римской военной организации или большим талантом римских полководцев. Слишком различны были интересы греческих припонтийских полисов, колхов, армян, синдов, скифов, чтобы можно было рассчитывать на их неизменную поддержку. Единства не было даже в семье Митридата. Трагедия Митридата — это трагедия любой деспотической власти, несущей в себе самой яд. Митридат действует средствами, которые со временем обращаются против него самого. Он видит в людях ступеньки на пути к могуществу и славе, и лестница, ведущая его вверх, рушится.